В ту ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стременную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны и панчи офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские триухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно эскадрон за эскадроном два драгунских полка Асафьева и Горбова и два полка Семеновский и ингерманландский с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по Ривельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги в 10 верстах от Нарды. Туда же, в урочище, было отвезено все платье, перешитое в швальнях. шведы ничего не заметили в ясное утро 8 июня под однарскими стенами в русском лагере вдруг началась суета тревожно забили барабаны забухали огромные летавры поскакали офицеры надрывая глотки из шалашей из палаток выскакивали солдаты застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах закладывая за уши длинные волосы висевшие из-под триухов и строились в две линии. Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на Ривельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела. Через минуту снова два выстрела и так до шести раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы, Приближающегося шли Пенбаха. И сейчас же с бастиона Глория они ответили королевским паролем из 21 пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола. За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидя, как по ту сторону шансов перед строящимися в две линии московскими войсками, по Козлиному поскакивает на белом коне разряженный Миншиков, нахальнейший изо всех русских. Вот он поднял коня на и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом Кривенской дороги. Все было понятно, умудренному годами и славными битвами генералу Горну. Этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас делает... Непоправимую глупость Поведет растянувшуюся редкую линию Своей пехоты Навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха Который засыплет ее ядрами Разрежет, растопчет и уничтожит Генерал Горн Потянул волосатыми ноздрями воздух Двенадцать эскадронов Конницы и четыре батальона пехоты Стояли у него у запертых ворот Чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу На русских Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «Ура!». Крик долетел до нарвских стен, и опять старик горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И наконец, повсюду из-за сосен во всей красе плечо к плечу, как на параде, уставив перед собой ружья со всунутыми в дуло богинетами, вышли гвардейские роты Шлеппенбаха. Второй ряд их бегло ходу стрелял через головы первого ряда. В третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Блискались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, Вынул из ледунги полотняный платок, встряхнул его, провел по глазам и пробормотал. Боги войны! Шведы не успели пройти двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за черт? Горн водил зрительной трубой, ища Шлепенбаха. Но мешал дым все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом кортечи. Но он выжидал. Наконец-то! Из лесу выдвинули шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда, это он увидел ясно, смешали среды Меньшикова. Пора! Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны «Керасир». За ними бегом пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином нарвский гарнизон так, чтобы с налету, перескочив через русские частоколы и рогатки, ударить Меншикова с тыла во фланг, прижать его к шлепенбаку и раздавить железных объятий. Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меншикова. Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, на перерез ему припустился Маркварт с двумя киросирами. Но Мельшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по их и пончам, и по желтому со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлепенбаха. Но где же сам Шлепенбах? Еще движение трубой Кигорн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меншиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащились седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбабк. Слеза замутила глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу Всадник на веслоухой лошади не был похож на Шлепенбаха. Он походил более всего... Господин генерал, измена! Вижу без вас, что этот царь пётр наряженный в шведский мундир. Меня изрядно провели за нос. «Понимаю без вашей помощи. Прикажите подать мне керасу и шпагу». Минерал Горн оставил теперь уже бесполезную позорную трубу и как молодой побежал по крутой лестнице с воротной башни. Там, на поле мышкерадного боя, началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос». Наряженные шведами Семеновцы и Ингерман-Ланцы, Драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальона Миншикова кинулись со всей фурии с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть Нарвского гарнизона. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг о террасе и шлемы. Взвивались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, сшибались, размахнув руки, ввалились. Всё русское войско вылезло на шансы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх триухи. Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала депру ели ревельскую ветчину и мало кем еще виденную копченую камбалу. Рыбка пованивала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие. Поставил премудрому горну изрядный нос. «Истинно ты именинник сегодня!» Басил, подскакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток. «Бьюсь об заклад! Ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея!» кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора. «Трудно представить себе людей более хитрых, чем русские!» Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена Большого Носа. Начало было складное. Тебе! нарвскому сидетьцу забочившему штаны старому дурню холлощенному коту еле рыкающим далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова что секретарь макаров не знал даже как и нанести их на бумагу а никита иванович линин отсмеявшись козлиным голоском сколько нужно сказал под конец и Петр Алексеевич, а стоит ли срамить старика? Ведь дело еще не кончено. На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман. Посмеялись? Будет. Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо. Распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели. Вильнув длинной шеей, Он, как всегда, владел собой. «Кончай гулять!» И вышел из шатра. Расцветала. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, а Никита Иванович Репнин и полковник Рен. «Еще раз повторяю обоим. Пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое». Его нужно так побить, чтобы он не мог уже более собраться силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте. А Никита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеге, все участники вчерашнего мошкерадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело. Окружить под Визенбергом и уничтожить корпус Шлепенбаха. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, фунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из Измайловского, повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява Катерина скользила будто по воздуху, послушно и податливо. В за ней плыла бригантина Ульрика, и на краю воды и неба в дымке поставил все паруса фрегат-вахтмейстер. Корабли эти недавно были взяты у шведов. Виктория случилась нежданная и весьма славная. Русским досталось 12 бригантин и фрегатов. Вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который два года не пропускал в Чудское озеро немалого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. в Темные ночью в грозу То ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха. И беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Коралуз». Когда же на рассвете продрал глаза, сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям. «Огонь сопоих портов по русской пехоте!» Закричал командор Шарапов. Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты. Русские кругом облепили корабли, и с лодок, платов и бочек, кидай гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж. Срам получился немалый. Пехота взяла в плен эскадру. Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя вырвалось изо всех щелей и люков, Мачты, реи, бочки, люди. И сам командор с приужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо, за бортом пологая волна слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывала, попивала в снастях. Хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. руса как белые груди, полны были силы. Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой. Вез шведские знамена, сваленные под грот мачтой. Третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому, посланы грамоты, что где... Божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину, городок Юрьев, поставленный 700 лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны Украин-Русской земли. Петру Алексеевичу, хотя и в голову никогда не шло, как, например, любезному брату, королю Карлу, равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, Будничной, страдой, кровавой, нуждой государственной Но под юрьевом на этот раз он поверил свой воинский талант Остался весьма доволен собой и горд За 10 дней, прибыв туда из-под Нарвы Сделал то, чего фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцем инженером Ученикам прославленного маршала Вабана Казалось никак невозможным Еще было удовольствие Поглядывая на далекий лесной берег, Знать, что берег недавно шведский, Теперь наш. И Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек. Много взял, хочется больше. Уж, кажется, приятнее быть ничего не может Таким ясным утром плыть на красавице Шняве, Неся за высокой кормой на зло Карлу Огромный Андреевский флаг. Так нет, именно сегодня... Жарко до да дрожи раздумалось ему об его зазнобе. «Зазноба. По-другому не назовешь ее. Ни мадамка, ни девка. Зазноба. Свет Катерина». Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри влажный воздух. От воды и корабельного дерева пахло купальней и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день. То платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским. Ветер за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы. а знала, чего делала, ведьмачка Ливонская, кудрявая, веселая. В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливые. А ведь ни одной не равняться с Катериной. Ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юка. Ни одной не захотелось взять за щеки. Через глаза глядеть внутрь. Прижаться зубами к зубам. Петр Алексеевич нетерпеливо топнул палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из компании, кто-то, должно быть, с просонок, сорвался, хлопнул дверью. Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу. Я здесь, милостивый государь. Федор Алексеевич, стараясь не глядеть на его неуместное здесь на борту тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы. Чем писать? Макаров заторопился, уходя споткнулся на трапе. Федор Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей. За ухом торчали гусиные перья. Станем штурвалом, цепись крепче, сухопутный. Держи так, заполосишь паруса линьками попочую. Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик. Яблоко на верхушке гротмачты, где вился длинный вымпел и стал писать. Госпожа Маниси Толстой и Екатерине Васильевской. Тетка и матка, здравствуйте на множество лет. О здравии вашим слышать желаю. А мы живем в трудах и в нужде. Обмыть обшить некому, а паче всего без вас скучно. Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет. Ей-ей, что как я стал служить, такой славной игры не видел. Короче сказать, с божьей помощью взяли на шпагу Юрьев. Что же о здравии вашим то, боже, боже, сохрани вам отписывать о сём. А извольте сами ко мне быть поскорее, чтобы мне веселее было. Доедете до Пскова, там ждите указа, куда следовать далее. Здесь неприятель близко. Питер. Макаров, нас сложи запечатай, не читая. С первой оказией пошлёшь. Стало немножко будто полегче. Питер. Звонко двойными ударами пробили склянки Тотчас на баке громохнула пушка Затрепетали паруса, приятно потянула пороховым дымом На мостик сбежал командир шнявы капитан Неплюев С молодым костлявым дерзким лицом, придерживая короткую саблю, крикнул в два пальца к триу Господин бомбардир, адмиральский час, извольте принять чарку? За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький фельтон в зеленом вязаном жилете. На борту вместо поварского колпака он повязывал голову также по-пиратски белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком. Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по матроске истово, вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюену. — На ночь встанем на якорь у норовы, ночевать буду на берегу. Дно промерял, ну, добро, вступай